Глава 5 Пустоши Как жаль, что едем не на Екатеринбург. Ожидая, когда Кир закончит разгребать очередной завал из деревьев, посетовал ящик. — Почему? — не поняла Альха. Да потому, что месяц назад, по доброте душевной, мы уже разобрали там все завалы, — охотно пояснил Костин. Кир ухмыльнулся. И мгновенно сотворив энергетический жгут, перерубил кривую поваленную сосну. Еще несколько взмахов, и парни отволокли небольшие чурбаки с дороги. Надо сказать, что с помощью вет разбирать завалы стало намного проще. Кир очень сильно жалел, что не освоил вету перемещения предметов на расстоянии. Она была сложна, а времени на все не хватало. Через два часа они въехали в разоренный Ижевск. Кир с грустью смотрел на размываемые дождями остатки цивилизации. — Как это было? — неожиданно спросил он Ольхо, — ведь ты была здесь? Девушка немного помолчала, словно решая, рассказывать или нет, и, наконец, заговорил. — Мы наблюдали за оплотом и знали, что Орде удалось проникнуть на территорию. Сначала ничего не происходило. Я даже решила, что тот, кого ты назвал Ильичом, раскусил лазутчиков. Но чуда не случилось. На третий день поднялась суматоха, раздались крики и несколько выстрелов. Потом все успокоилось, но спустя час поднялась волна. Это были первые сотни отравленных безумцев. Я не видела, а только слышал. Крики разрываемых заживо людей – и трескотню выстрелов. Потом снова стихло, а спустя еще час пошла вторая волна. Она и похоронила охрану. Дольше всего сопротивлялась караука у ворот. Там заперлись человек 20 бойцов и стреляли, пока не кончились патроны. А потом пришла основная орда. К этому времени многие из уцелевших безумцев стали приходить в себя. Потом был грабеж, и орда снова ушла. «Вот, в принципе, и все, что я знаю. Вот только никогда не забуду крики людей и пляски огня в ночном небе. Это была самая страшная ночь в моей жизни!» Кир прижал альху к себе. Девушка не сопротивлялась. Какое-то время они стояли обнявшись посреди уничтоженного последнего плота технологии, пока Костя не напомнил, что пора ехать. «Надевайте кольчуги!» Теперь мы можем полагаться только на самих себя. Владислава еще накануне разослала гонцов по поселениям предупредить, чтобы пропустили нас. Но неизвестно, насколько гонцы нас обгонят. Да не так много в округе этих поселений. Во всяком случае, на нашем пути всего три, и те удалены максимум на 100 километров отсюда. Парни и девушка кивнули и стали надевать прохладные тяжелые кольчуги. Свою Кир надел еще в поселке. Хорошая жилетка, но вот только лишает возможности почесаться нормально. плод остался позади, серая асфальтовая лента с пятнами зеленой травы стремительно летела к горизонту. Теперь только вперед. Хотя бывший капитан не мог понять, чем так важна эта книга. Подумаешь, ее написали за 10 веков до крещения Руси. Что мог описать князь Ведун? Чего не знали об энергии и нитях он или Денис? Но если она так нужна, значит, важно найти ее и привести. «Никогда не думал, что смогу сесть за руль такой шикарной тачки», уверенно ведя машину, произнес ящик. «Хорошо, что твоя мечта сбылась, особенно если учитывать, что машин вообще не осталось» под колосс, сидящий на заднем сиденье Вадим. Вот уже два дня они медленно продвигались к цели. За спиной осталось почти пять сотен километров. Менялась природа и ландшафт, вот только запустение оставалось прежним. Дожди прекратились, тяжелые, низковисящие давящие на психику своей мрачностью тучи уступили место редким облакам, наконец показывалось солнце. Разговаривали мало. Да и не о чем особо было говорить. Никаких событий, опустевшая дорога, покинутые полуразрушенные города. Скиф перебрался на заднее сиденье, и его место впереди занял Вадим, внимательно наблюдавший за местностью вокруг. Ки же, стараясь не тратить время понапрасну, погружался в Навь и экспериментировал с энергией. В связи с невозможностью сотворения вет в замкнутом пространстве бывший капитан занимался не менее важным вопросом – как накопить энергию в проб. Еще дома он выяснил, что энергия вокруг него не бесконечна. Если стоять на одном месте и турить веды постоянно, то вокруг него образуется энергетический вакуум, и какое-то время, все зависело от места проведения эксперимента, невозможно будет создать даже простейшие веды. Больше всего энергии было рядом с большим скоплением людей, а затем шел лес, следом чистое поле, хуже всего было творить веды в брошенных городах. Видимо, технология хоть и уничтожена, не давала сконцентрироваться энергии в связи с большим скоплением бездушных искусственных предметов. И вот сейчас Скиф искал способ, как накопить энергии, чтобы в Москве не оказаться совсем без сил. Чем больше, злобнее и порочнее был город, тем тяжелее было оперировать потоками. Да и не верил в виду, что Москва брошена. А значит, нужно найти способ накопления прежде, чем они въедут в нее. «Командир!» — раздался голос Вадима, с трудом пробившийся через пелену Нави. Кир открыл глаза и сразу ощутил напряжение, повисшее в салоне шикарного джипа. «Командир!» Указывая вперед, произнес ящик. «Впереди мост! За ним поселок!» Скиф вглядывался туда, куда указывал водитель. Порш остановился на высокой горке, с которой легко просматривались все окрестности на несколько километров. Мост и поселок были как на ладони. Все казалось мертвым и безжизненным, кроме двух вещей. Баррикада посреди моста и дымок, идущий из трубы двухэтажного каменного дома. «Там кто-то есть», — озвучил его мысли Вадим. Кир согласно кивнул. «Вот только кто, сколько их и как они настроены». Все пассажиры пожали плечами. Вопрос был риторическим. Кир выбрался из машины и начал надевать перевязь мяча. В машине с оружием было не развернуться, поэтому она лежала либо рядом, либо было зажато между ногами. «Вадим, ты со мной. Остальные ждут здесь. Если что, уходите». «Но», — начала было возражать девушка, — «мы в походе», — прервал ее скиф, — «и мое слово здесь закон. Ты помнишь коды и что где расположено?» Девушка только кивнула всем своим видом выражая протест, но Кира это волновало мало. — Хорошо, если мы не вернемся, ваша задача — продолжить путь и найти книгу. Вадим, бери арбалет, придется лезть в брод. И бывший капитан, немного пригнувшись, словно ожидая выстрелов, побежал к роще, растущей неподалеку от дороги. Деревья тянулись почти до самой реки. Это был идеальный путь для того, чтобы подобраться к воде незамеченным. Хохол последовал свет. Едва они вошли под развесистые кроны сосем. Кир остановился. Что-то не нравилось ему в этой роще. С виду все было нормально. Никакого присутствия людей. Тишина, пение птиц, шебуршение в траве насекомых. Маленький лес жил своей жизнью. Но в нем было что-то постороннее. Кир легко вошел в Навь и уставился на лес совершенно другим взглядом. Он видел потоки энергии, исходившие от деревьев и различной живности, и три ярких багровых пятна, указывающих на искусственное происхождение предметов. Одно из них было расположено под кустом, шагах в 10 от места где стоял ведом. Медленно Суна, приближаясь к змее, которая уже изготовилась к атаке, Кир подошел к кусту и аккуратно раздвинул ветки. Чуть ее не обманул. К основанию куста была прикреплена мощная оборонительная граната. Растяжка была поставлена очень толково, тонкая леска скрывалась в высокой траве. Неосторожное движение и вперед на тот свет. Скиф потратил минуту на разминирование он перешел к следующей. Хохол терпеливо ждал его на краю рощи, прислонившись спиной к стволу Высокой Березы. Через 15 минут Кир был обладателем трех гранат. В предстоящей поездке они явно не будут лишними. Еще раз войдя в навь, ведун снова просканировал рощу. Больше посторонних предметов не было, только слабое свечение на месте снятых растяжек. Скиф жестом подозвал Вадима и пошел к реке, уже не опасаясь сюрпризов предусмотрительных местных. Речка оказалась мелкой, почти пересохшей. Скиф и Хохол легко перебрались на другой берег, почти не замочив ног. Но теперь вход в Навь был бесполезен. В отличие от рощи, в которой люди бывали мало, все вокруг кишело посторонними предметами техногенной цивилизации. Сплошное багряное поле. Осталось надеяться только на глаза и чувства. «Смотри!» под ноги прошептал Кир дружиннику и, пригнувшись, осторожно перебежал к старому прожавевшему комбайну. Видимо, здесь раньше находилось довольно крупное животноводческое хозяйство. Старые полуразвалившиеся кирпичные ангары, которые служили загонами для скота, были пусты. Остался только запах, который ввелся в доски и землю. Но вонь уже не сбивала с ног, Вадим только слегка поморщился, как любой горожанин, и выглянул из небольшого пролома. До поселка, стоящего у дороги, было не больше километра, несколько панельных пятиэтажек и множество частных домов. Почти километр открытой местности. Кир знаками приказал лечь и пополз. Его радовало, что на нем толстые кожаные штаны, а не камуфляж. Ни одна ткань не выдержала бы подобного насилия. Хотя был у него костюм, сделанный из специальной ткани, с в нее металлизированными нитями. Куртка была сделана в несколько слоев и могла сильно ослабить удар ножом. Но прошло время, и от костюма ничего не осталось. Изредка бывший капитан поднимал голову над высокой травой, оценивая обстановку, но все было спокойно. Спустя 30 минут они достигли стены крайнего в поселке дома. В принципе, стены — это все, что от него осталось. Крыша давно провалилась внутрь, дверь была выбита, оконные рамы вырваны. Скиф махнул рукой и перебежал к следующему дому. У того хотя бы была целая крыша, и дверь была на месте. «Все, автобус дальше не идет», — прошептал Кир, разглядывая дом, которым дымилась печная труба они затаились за забором приникнув к щелям пытаясь разглядеть что происходит в доме и во дворе я ничего не вижу и не слышу спустя 10 минут прошептал хохол скив кивнул на одно мгновение ему показалось что внутри дома кто-то двигался но больше ничего уловить не удалось жди здесь приказал он и одним прыжком перемахнул через забор В доме было тихо и пусто. В углах паутина, комната выглядела совершенно нежилой. Но кто-то в доме определенно был. Скиф не стал обнажать меч. В тесноте дома длинный клинок будет, скорее всего, помехой. Нож, выкованный кузнецом общины, по дизайну Скифа удобно лег в руку. 20 см сантиметров острова шириной в два пальца тяжелого лезвия. Ножом... Можно было колоть, резать, рубить. Кир потратил два часа на то, чтобы заточить его до остроты бритвы. Конечно, подобная заточка долго не продержится, но зато сейчас он легко смог бы разрубить подброшенную вверх нитку. Взяв нож обратным хватом, кир слегка приоткрыл дверь и скользнул в дом. Абсолютной тишины не бывает. Но сейчас ведуно казалось, что он находится в звуковом вакууме. Тишина давила, действовала на нервы. Кир выглянул из-за косяка и окинул взглядом комнату. Что ж, хозяева были здесь. Мужчина лежал грудью на столе, женщина возле печи. Проверять пульс ведун не стал. Да и какой смысл проверять пульс у людей, которым вскрыли горло от уха до уха? Вот только одно настораживало. Крови почти не было. Рядом с мужчиной небольшое пятно и несколько капель рядом с женщиной. Еще одна загадка нового мира и пустых земель.